Глава 18. Мёртвый город. Могильщик шипел и ругался сквозь зубы, надевая на себя рубаху. Умельцев, способных зашить рану на боку, среди пастухов не нашлось. Пришлось затянуть ребра в тугую широкую повязку мгновенно напитавшуюся кровью. Впрочем, всё было не так уж и плохо. Разошлось только три шва из восьми. Он опробовал пару трофейных клинков и остановился на сабле, которой Викли едва не прикончил охотника. Несмотря на возраст, оружие явно относилось ещё к довоенным временам. У сабли было прилично заточенное и почти не потраченное лезвие заостряющаяся к концу и имеющая длину в 40 дюймов пятую часть от этого добавляла рукоять. Эфес довоенный мастер, выполнил в форме овала с отходящей S-образной дужкой защищающий пальцы. Совершив пару пробных выпадов, Виллион снял с пояса виклен ножны. Таким оружием можно и колоть, и рубить. Надо только чтобы маг позволил себя рубить и колоть. Тела погибших хутрян и их приспешников свалили в кучу. Бабы и детей к ним не подпускали. Те разбежались по домам, откуда слышался траурный вой. Одна лишь Мирека осталась с Хаслом. Ее мать четко дала понять девушке, что теперь на хуторе ее видеть не хотят. Хутарянка уселась посреди двора и уткнула исхлёстонная материнскими пощёчинами лицо в колени, никак не реагируя на все попытки охотника поговорить с ней. Спустя несколько минут Хасл бросил эту затею и просто уселся рядом. Вид у него при этом был как у побитой собаки. Это чувство усугубляли окровавленное лицо и слипшиеся от крови волосы. Вильон оставил их на время, пока ходил за своими вещами, но вернувшись, понял, что ничего не изменилось. Охотники хуторянка сидели рядом с самым скорбным видом, даже не поменяв позы. "Хасл", позвал он, толкая охотника в плечо. "Нам нужно идти". Парень поднял голову и невидяще уставился на могильщика. "Идти?" Да, мы должны убить Урмеру, помнишь? Сейчас, а когда? Через пару лет. Но никаких но. Бери свою бабу в охапку и уходим. Но Вильон уже начинал злиться. Думаешь, у нас есть время, чтобы подтирать кому-то сопли? Единственное наше преимущество это внезапность. Урмеру на хуторе нет, значит, он сдал своих союзников. Возможно, для того, чтобы потянуть время и подготовиться к нашему приходу, может просто оставил на хуторян всю грязную работу. В любом случае, он уверен, что мы провозимся здесь до вечера, до завтра или вообще не справимся, но хутор уже наш, хотя едва расцвело. Урмеру точно не ждет, что мы заяемся в его логово к вечеру. Но хасл, кажется, даже не слышал его доводов. Он смотрел на могильщика пустыми глазами, рот был полуоткрыт. Я едва не убил тебя, промямлил он наконец. Ты пытался мне помочь, а я потерял голову. Меня пытались убить много раз, и твоя попытка была одной из худших, поверь мне. Могильщик показал охотнику правый кулак, затянутый в черную кожу перчаток. Они рассеяли большую часть твоего удара. Я потерял голову, повторил охотник. Ты потеряешь ее, если будешь сидеть здесь дальше. Но мы... Вильон схватил охотника за грудки и встряхнул с такой силой, что у Хасла клацнули зубы. Бери свою бабу в охапку и пошли, иначе уйду я и разбирайся тогда со своими проблемами сам. Это подействовало, но не на Хасла, а на Мереку. Девушка поднялась с земли и долгим взглядом посмотрела на могильщика. Я знаю таких, как ты, сказала она. Они иногда приходили от Шранкта. На моей памяти их было трое, и с каждым происходило одно и то же. Отец принимал их как дорогих гостей, убеждал, будто в Бергате их убьют горожане и заставлял таскать ему оружие из шалкта в обмен на кровь и еду. Но после первого же успешного похода он убивал и грабил их. Отец говорил, будто так делал еще его дед. И я помню тебя. Если бы дровосеки тогда не ночевали у хутора, отец позвал бы тебя в гости, и ты уже тоже был бы мертв, А так нам пришлось тебя прогнать. Ты пришел отомстить за своих товарищей? Вильлем горько усмехнулся. Если бы я хотел отомстить за каждого убитого могильщика, мне пришлось бы вырезать половину страны. Признаюсь, теперь вид твоего мертвого отца доставляет мне удовольствие, но даже он не заставит меня задержаться здесь еще хотя бы на пару минут. Ты идёшь с этим олухом? или остаёшься здесь? Хочешь, чтобы она шла с нами в Бергад, встрепенулся Хасл. Нет, хочу, чтобы она ушла в город и сообщила твоему дружку Мике, что хутор теперь наш, и его можно грабить. Но пока ведь нам по пути. Охотник поднялся на конец земли. Его лицо приобретало хоть какое-то осмысленное выражение. Мирека Сказал он: "Я пришел за тобой. Я люблю тебя. Я знаю, что, Охотник заглотнул, что все произошло не так, как хотелось бы, но я поняла". обреченно мотнула головой девушка. "Сказать честно, отец заставил меня отслеживать твой путь. Мы ждали вашего нападения, но я наврала ему, будто вы еще далеко. Мой отец я желала ему смерть. Ему этому похотливому Мерека замолчала, опустив голову. Я хотела, чтобы он умер, но не другие. Кажется, она вновь была готова то ли потерять сознание, то ли уйти в себя. Сасл осторожно обнял ее и провел рукой по плечу. Не время и не место выяснять подробнее, почему Мерека так желала смерти отцу хотя и одного намёка хватало с головой, будь у него возможность, он убил бы хуторянина во второй раз. Пока же спросил, пытаясь вернуть возлюбленную к действительности, отслеживать путь. У вас тут каждый второй что ли маг?» – мак, могильщик. Боги, как меня за последнюю неделю достал ваш брат. Я могу чувствовать приближение, но только хаслы только моё. Да, ты часто обо мне думаешь. Но охотник заткнулся. Он то краснел, то бледнел, то вообще, кажется, готов был упасть в обморок. Лицо девушки тоже поменяло выражение с подавленного на смущенное. Вильон почувствовал бы умиление, если б не так сильно болел бок, не говоря уже о том, что их ожидали дела. Мы торопимся. Напомнил им могильщик: выяснять отношения будете потом. А меня примут в городе. Когда придешь туда, спросишь Микки, это мой друг, он начал было хасл, но его прервал объявившийся сухорукий. Я провожу тебя, девочка, сказал он. Я уже много лет мечтаю побывать в городе и выпить пиво в таверне. Мой вид так их напугает, что тебя никто не посмеет тронуть, поверь мне. Ты убил моего брата, бесцветным голосом произнесла Мирека. Ее взгляд вновь потух, а лицо приобрело скорбное выражение. Твой отец обрек моего сына и отца Хасла на долгие муки. За это я убил его сына. Ты можешь меня ненавидеть, но я всего лишь провожу тебя до города, и больше ты меня не увидишь, если не захочешь. Моё место давным-давно среди пастухов. Вот и отлично, буркнул могильщик. Пошевеливайтесь. Могильщик побеспокоился о лестницах ещё в прошлый раз, так что через частокол они перебрались без проблем. В полной тишине дошли до Стенбергата и какое-то время двигались вдоль них в сторону города, пока Вильон не нашел подходящий пролом в стене. На прощание Хасл обнял Миреку и махнул деду рукой. Охотник с тоской смотрел, как они уходят, пока чужак, усевшись на стену, изучал улочку, по которой им предстояло идти по Бергату. Их цель была хорошо видна издали. Башня магов, даже полуразрушенная, возвышалась над всеми зданиями. И лишь на другом конце города просматривались постройки еще выше: величественный замок и огромный храмовый комплекс, почти не пострадавшие во время войны. "Я боюсь за нее», – сказал Хасл, отвлекая Вильёна. «Дед, он же ничего ей не сделает. У нее минимум два ножа с собой, отозвался могильщик. У тебя боевая девка, не переживай". Хасл он и лаки, но на не обратил на охотника почти никакого внимания. Могильник звал его или скорее бросал вызов, и он жаждал принять этот вызов. Черная кожа перчаток приятно покалывала ладони, и это покалывание погасило даже боль в сломанном носу и ране на боку. Иди за мной след в след и ничего не трогай, сказал Вильюн, облизывая пересохшие от радостного волнения губы. «И Если я скажу стоять стой, падать падай, бежать беги, но только по своим старым следам. Но как я различу свои следы, даже всю пыль смыла». Никак. Поэтому, если придется бежать, просто беги туда, откуда пришел». И постарайся не наступать туда, где есть хоть что-то металлическое, и молись, если тебе так будет легче. Пошли. Но до того, как охотники могильщик успели перебраться через стену, из тумана вышла облезлая кошка. Она повернула окровавленную мордочку в сторону людей и уставилась на них кровавыми провалами. На месте которых ещё пару часов назад были её глаза. Мяу, сказала кошка. Мне нужно с вами поговорить. Что? переспросил могильщик, поворачиваясь к охотнику. Ты что-то сказал или мне с недосыпа показалось? Хасл обернулся и взглядом нашёл кошку. Это она, ответил он, указывая на выбравшуюся из тумана животину – Я уже разговаривал с такой кошкой. ее отправил ко мне друг Урмеру. «Еще один друг Урмеру, буркнул Вильон, вглядываясь в изуродованную мордочку кошки. Я бы сделал с ним то же самое, попадён мне в руки. Кошка мяукнула. Меня зовут Шемих, и мне нужно поговорить с вами. Говори, сказал Хасл. Что, что она говорит? Буркнул могильщик. Я слышу только какие-то обрывки. Мяу. Говорит, чтобы ты снял перчатки. Конечно, может еще оружие выбросить, проворчал Вильон. Но, оглядевшись, все же снял перчатки и положил их на стену рядом с собой. Мяу? спросила кошка. Теперь слышу, да. Что на хрен нужно, живодер грёбаный? Это вынужденная мера. Вы хотите убить Урмеру? Что ж, и если это так, то я могу вам помочь. Он угробил Сильгию, превратил ее в чудовище, и я хочу ему за это отомстить. Если вы доберетесь до улицы, на которой почти не растут деревья, то найдете тропу. По ней Урмеру ходит к людям. Эта улица в полумиле по левую руку от вас. А что ты хочешь от нас в обмен на эту информацию? спросил могильщик. «Покоя. Вы не тронете меня, я не трону вас. Я был вынужден спрятаться в тумане, когда люди пытались меня убить. Моё тело поколечено, но я сохранил твёрдую память и крепкий разум. Признаюсь, тогда я ненавидел их, но с годами ненависть ушла. Я простил их всех. Поэтому прошу лишь дать мне спокойно скоротать оставшиеся дни на этом свете, но Урмеру никогда не даст мне покоя, когда-то этот ублюдок создал проклятый туман, заклинание уничтожило Бергат, практически каждого горожанина не обладающего даром. Тогда в самом начале войны посреди всей царящей в империи неразберихи это выглядело как самооборона. Но когда нас изгнали из ордена и мы вернулись сюда, Урмеру захотел наслать туман на весь мир, из-за этого мы поругались, и я вынужден был бежать. Он запудрил Сильгии мозги, пообещав исцелить ее. Для этого ему требовался материал, им и стали те, кто пережил ту магическую атаку. Тогда я верил Урмеру, и сейчас жалею об этом. Когда нужда в людях отпадет, он уберет все защитные барьеры, чтобы отомстить за обиды 70-летней давности. Сильгия мертва, и его жизнь находится под угрозой. Я уверен, что сейчас в своей башне он уже снимает барьеры. Стоит ему узнать, что хутор погиб, а вы идете по его душу, он уничтожит всех выживших. Вся котловина, в которой построен Бергот, будет купаться в тумане. Сколько тогда людей выживет? Вы вдвоем?» сомневаюсь, что кто-то еще Тебе-то что с этого, недоверчиво произнес Хасл? Ты же вообще живешь посреди этого тумана. К тому же, он должен знать, что ни мне, ни могильщику вреда от этого не будет. Я не выживу без людей. Я приманиваю животных, иногда подворовые овощи, чтобы не умереть с голода. Если не станет вас, во внешний мир я не вернусь. Это я знаю точно. Мне останется только умереть, а я хочу жить, несмотря ни на что, несмотря на все мои мучения. Прекрасно, сказал могильщик, спрыгивая с разрушенной стены. Он уже надел перчатки. Прогулка в полмили это хорошо. И если там мы действительно найдем свободную от проклятий дорогу, но сперва Коротко сверкнула сабля, и кошка с разрубленной пополам головой повалилась на мертвую землю. Покойся с миром, киса. Больше тебе не нужно страдать. Мы действительно пойдем туда, спросил Хасл. Когда я в прошлый раз разговаривал с ним, он хотел, чтобы Урмеру пришел к нему. Может, он хотел его убить? усмехнулся могильщик. Да и какая разница? Если тебе предлагают помощь, бери. Я сильно сомневаюсь, что проведу тебя через Бергат живым, но расчищенная тропа сильно упрощает задачу. Я ему не верю. И я не говорил, что ему нужно верить. В любом случае, сначала мы должны убить Урмиро, а потом уже разбираться с его друзьями и ненавистниками. <музыка> Указанное расстояние они прошли довольно быстро. Серый зверь ввел себя неожиданно спокойно. И его брюхо едва колыхалось, и не норовило заползти на тропу, как обычно, и это несмотря на практически полное отсутствие ветра, дующего от башни. Подтверждало ли это слова Шемиха, и можно ли вообще ему верить? Хасл знал, что туман не навредит ему, но слишком сильна была память о страхе, который он переживал при виде зверя практически каждый день своей прошлой жизни. Этот страх никуда не делся, и разу в несколько секунд охотник кидал обеспокоенный взгляд на серую пелену слева. К тому же сегодня молодой охотник чуть различал разноцветные вспышки, время от времени мелькающие в теле серого зверя. Хасл рассказал об этом Виллиану, но тот только пожал плечами. Вернее повёл правым плечом, чтобы не тревожить рану. Самого охотника мучила головная боль, ныла подвернутая нога, но он готов был пересечь хоть всю землю живых за этот день, лишь бы то, о чем говорил Шеммих, не воплотилось в жизнь. В какой-то момент Хасла посетила мысль, что это даже не самый плохой вариант. Он заберет из города Миреку и деда, и вместе с могильщиком они уйдут прочь отсюда куда-нибудь очень далеко, а остальные выжившие, что ж, быстрая смерть в брюхе серого зверя куда предпочтительней долгих голодных мук. От этих мыслей охотник испугался сам себя. Он затолкал их подальше, вообще запретив себе так думать. Они почти дошли до той расселенной, на которую наткнулись позапрошлой ночью во время первой попытки покушения на Урмеру. Вильон махнул рукой, останавливая охотника, и долго всматривался в очередную, ничем, казалось бы, непримечательную расселенную в стене. Здесь действительно почти нет проклятий, сказал наконец могильщик, и деревья растут реже. Давай за мной. Через несколько мгновений он уже забрался в щель. Хаслу уже с опаской некоторое время всматривался в полумрак мёртвого города. Чёрные деревья, тускло мерцающие проклятьем древних, мрачные руины всё это он видел не раз. Но сегодня охотник всей своей сутью ощущал опасности исходящую от Бергота так отчётливо, как никогда раньше. Тяжело вздохнув, Хасл все же полез в щель. Не вздумай колдовать, сказал тем временем могильщик, и его широкая спина перекрывала обозор на добрую половину улицы. Самая большая опасность для мага в могильнике это колдовство. если ты попытаешься что-нибудь накомлать, твое заклинание может напитаться энергией сосредоточенной на всем этом хламе. Возможно, ты просто разрушишь пару домов. Но скорее всего тебя порвёт на мелкие тряпочки и меня с тобой в придачу. Ты можешь почувствовать, что тебя переполняет энергия, и так оно и будет. А может, тебя раздавит, и ты возненавидишь белый свет и себя и решишь, будто лучше умереть. Тебя может вырубить или захочешь вырубить себя сам. В общем, Вся эта прорва колдовской энергии, которая сейчас осела в Бергате, может сделать с тобой что угодно. И если ты просто отключишься или поплывёшь, я постараюсь тебя вытащить. Но если начнёшь буянить, я не могу сказать, смогу ли спасти, возможно, мне самому придётся убить тебя. В любом случае, помни. И если начнёшь колдовать, Мы оба, скорее всего, покойники, я понял, ответил Хасл. В горле знакомоaperшило, охотник с трудом сдержал кашель, осторожно, будто руины стены стягинысли в себя опасность, он выбрался из разлома. Резкий порыв ветра, зловеще пронесся по улице и ударил Хасла в лицо, будто предостерегая от похода на руины. Нет, его теперь уже не остановить. Охотник крепко сжал кулаки, стиснул зубы и сделал шаг вперед, наступая примерно туда, где четверть минуты назад стоял могильщик. Когда Хасл был мальчишкой, он тоже боялся Бергота, но это его тогда не останавливало. Сейчас у него куда больше причин находиться здесь. Но в то время они с друзьями едва ли заходили на пару кварталов вглубь города. Сейчас же ему предстояло дойти до башни друга. С другой стороны, могильщик обязан довести его. Друг ходит здесь по нескольку раз в год, а для мага посещение руин несет, по словам могильщика, очень большие опасности. Здесь же ходила Сильгия, и познающий истину А дед ещё и умудрился выбраться из Бергота без всяких проводников. Эти мысли немного успокоили Хасла, но тут же он резко осознал, с какой умопомрачительной скоростью они движутся. Виллион шел по улице быстрым шагом, перепрыгивая скелеты, ямы и кучи битого кирпича, обходя деревья. Он останавливался на миг, будто принюхиваясь, И шел дальше словно кругом не мерцали красно-оранжевые змеи проклятий. Смотри, сказал Виллион, резко останавливаясь. Шемех не наврал, видишь? Хасл увидел груду перебитых и переломанных костей, перемешанных с раскрошившимся кирпичом и обломками булыжника, о чем он и сказал. Могильщик тяжело вздохнул и покачал головой. Надеюсь, сюда кинули труп, но могли завести и живого человека. В любом случае это случилось очень давно. В общем, здесь был приличный комок змей. Видишь, среди камня ржавое железо. Этот кусок дороги буквально прорыло на полметра в глубину, а осколки мостовой наделали дыр вон в тех стенах. Вильон глубоко вдохнул и медленно выдохнул, обводя взглядом руины. Иногда начинает казаться, что с тех пор прошло лет десять, Так хорошо в могильниках сохраняются кости. Даже железо, поражённое проклятиями, ржавеет куда медленней, и только каменные стены разрушаются со своей обычной скоростью. Но до войны строили на века. Когда-нибудь последний могильщик сдохнет с голода от того, что ему нечего будет продать барыгам. А эти дома еще будут стоять или быть может все это дерьмо расчистят, и здесь когда-нибудь вновь закипит жизнь. Замолчав, могильщик мотнул головой, призывая охотника продолжать путь. Закипит жизнь. Хасл всегда знал, эти скелеты принадлежат погибшим людям. Но только сейчас, когда он услышал о тысячах людей, живущих в городах, он начал понимать, сколько действительно народа покоится здесь, буквально под его ногами. Они шли по огромной могиле, над гробным камнем для которой стужили стены дома и замки Бергота. В следующий раз уже Хасл остановил могильщика. У охотника резко потемнело в глазах. А грудь сдавила так, что он едва мог вздохнуть. Подожди, сказал он, еле успев ухватить своего проводника за локоть. Сердце, сердце давит. Вильон подставил ему плечо и осторожно усадил на дорогу. Сейчас должно пройти. Я тоже ощутил что-то подобное, но куда слабее. Нет, отозвался Хасл. Нет. По Берготу ходили призраки тысячи призраков, толпы спешащих куда-то людей. Кто-то шел небольшими группами, кто-то поодиночке, многие болтали между собой. Некоторые, столкнувшись, осыпали бранью давно уже растворившегося в толпе обидчика. Странные безрогие коровы с длинной шерстью на шеях и головах тащили телеги. На некоторых из коров Хасл видел странные сидушки, и на них Сидели люди. Тысячи людей, странно одетых, высоких и низких, с чистыми, как у могильщика, лицами и с лицами изуродованными оспой, но ни на одном из них не вырезали шрамы специально, и среди них было множество стариков, куда старше сорока лет. В один момент все они резко остановились и упали в растаяла, и от каждого остался лишь костяк. Часть из них лежала в тех же позах, что и семь десятков лет назад, от некоторых сохранилось лишь несколько осколков костей. Они были не единственными, кто погиб здесь. Хасл увидел вереницу людей, испуганно бредющих среди трупов. Один за другим они падали, и их кости разлетались в разные стороны, сгорали Осыпались мелкой крошкой. Часть старых костяков тоже пострадала, но Бергард, ставший могилой для своих жителей, упокаивал каждого, не делая различия, кто погиб раньше, а кто позже. Медленно и осторожно прошел по городу призрак Мерши. Несколько костяков постарались остановить его, хватая несчастного за щикотки. Брат Хоркли Постоял какое-то время среди мертвых и ушел, утаскивая с собой несколько намертво вцепившихся в её одежду и стлевших кистей. Один из костяков поднялся. В черепе зияла огромная дыра, от ребер остались лишь осколки, торчащие из позвоночника, а левой руки не хватало по плечо. Костяк протянул правую руку в сторону охотника, намереваясь вцепиться ему в одежду. И тут раздался беззвучный пугающий крик. Рядом с Хаслом стоял еще один призрак, полупрозрачная фигура, лишь черные перчатки на руках и сияющие, если такое вообще возможно, угольки антрацитовых глаз резко выделялись на фоне синевато-серого тела призрака. Это был могильщик. Но кричал не он. Кричали перчатки. Их вопль, полный боли и ярости десятков людей заключенных в кожу, усиленный темными злыми чарами, резал хаслу уши. На костяк они подействовали куда сильнее. Тот попытался отступить, но упал, и сжавшись в комок, замер, упокоившись навсегда. Одна из перчаток сомкнулась на предплечье Хасла. Боль прошила его тело ледяной иглой. "Нет!" закричал охотник и дернувшись, потерял сознание. Вильюн выждал полчаса, но Хасл так и не пришел в сознание. Хорошо, хотя бы то, что он прекратил визжать и дёргаться. По его телу время от времени проходила мелкая дрожь, до да глаза судорожно метались под сомкнутыми веками. Но в остальном охотник больше походил на труп, чем на спящего или упавшего в обморок человека. Что с ним делать, станет понятно, когда он придёт в себя, либо если сознание к охотнику не вернётся. Придется вытаскивать его из города и продолжать путь в одиночку. Пока же Виллион присел к наиболее надёжной на вид стене, сживал кусок кислого сыра, позаимствованного у пастухов прошлой ночью, и принялся ждать. Но это ожидание становилось невыносимым. Могильщик вообще не любил сидеть без дела, к тому же его начало клонить в сон, а на могильнике находиться в таком состоянии равносильно самоубийству. Решив, что с охотником ничего не должно случиться, Вильон поднялся и вернулся на сотню шагов назад границы третьего квартала, если считать от городской стены. Когда они проходили мимо могильщик почувствовал в этом месте мощные магические эманации, но не стал искать их источник. Хаслу сорвала крышу даже здесь, где магии было не так уж и много. Да и времени терять в тот момент не хотелось. Но сейчас можно заняться более глубокой разведкой. Эту улицу действительно расчищали. Здесь было безопаснее, чем даже в пресловутом Крозунге. Та дорога, которую Вильян хотел выбрать до появления кушки, выглядела практически непроходимой. Пойди они не там, могильщику, скорее всего, пришлось бы отправлять охотника домой. Уже спустя пару кварталов, конечно, один он вряд ли совладал бы с магом, но сам поворачивать назад точно не стал. Слишком много усилий он потратил на то, чтобы оказаться здесь, слишком многие погибли, слишком ценны были знания, которыми мог одарить его Урмеро. Прохобор в вельон даже не вспоминал. Хотя возвращаясь, наткнулся на валяющийся подроги кошель, машинально на ходу распутал пучок мелких змей и сунул добычу в рюкзак. Добравшись до перекрёстка, Виллион свернул. Мощь, сосредоточенная буквально в половине квартала, подавляла. Большая часть домов на этой улице рухнула, а из-под руин, обрамлённых густыми зарослями кустарника, торчали чёрные стволы деревьев. Могильщик некоторое время изучал руины, по которым ему предстояло пройти. Змеи и проклятия виднелись повсюду. Они торчали из-под груды камней, таились в пустотах. Костей и металла почти не было видно, но стоит неосторожно наступить и горсть земли или несколько посыпавшихся кирпичей могут привести заклинания в действие. В такие моменты могильщик жалел, что у него нет сапог из той же черной кожи. Также можно помечтать о плаще и шляпе, и, конечно, исподнем защищающим, самое важное для мужчины. Внимание могильщика привлекли кусты, растущие по краю завала, а вернее, пара кустов, высаженных будто специально. Их кроны смыкались, образуя некое подобие арки. Вильюн заглянул под эту арку и с удивлением обнаружил лаз, да еще и подходящего для взрослого мужчины размера. Из лаза на могильщика мрачно смотрела невероятно уродливая крыса с налитыми кровью глазами и торчащей из груди атрофированной лишней парой конечностей. Она сидела на задних лапках и принюхивалась, будто бы стараясь определить Съедобен ли пришелец? Пошла вон, сказал могильщик крысе, но та и усиком не повела. Тогда вельон подобрал камень и бросил в крысу. Тупая тварь сначала никак не среагировала, попытавшись увернуться уже слишком поздно, и камень угодил прямо ей в грудь. Крыса пискнула и издохла, лишь все три пары ее лапок согнулись в предсмертной судороге откуда-то из ближайших ходов высыпало с полудюжины товарок погибшей, которые незамедлительно принялись ее пожирать. Вы совсем, как люди, печально проговорил могильщик и начал пробираться по лазу. Руины даже здесь были обитаемы, несмотря на мощь идущую с той стороны лаза. Здесь жили пауки, паутина свисала практически с каждого угла. А значит, и те, кем пауки питались. Кроме того, этот класс явно укрепляли, чтобы он не обвалился. Уже через два десятка футов Виллон наткнулся на распорку, подпирающую кусок стены. Рядом со стеной дрожала невероятно огромная улитка из-за размеров лишившаяся ракушки, судя по конкушёрсти и ла торчавшему из-под омерзительной слизистой массы. Улитка переваривала одну из многочисленных крыс. Проклятая мерзость. Лаз кончился через пятьдесят футов. Могильщик очутился среди руин, обильно поросших кустарником и практически свободных от обломков стен. Тропа была узкой, но идти по ней было можно без особых проблем. Наконец-то появились кости, а в кустах мрачно поблескивали тусклые змеи цвета свернувшейся крови. Что-то впереди сосало из них энергию, и Вильон хотел выяснить что. Тропа петляла среди зарослей, часть деревьев росла под большими углами к земле, видимо, укоренились на осевших насыпях. Могильщик едва не расшип лоб об одной из них, пока смотрел под ноги. Наконец, он выбрался на свободный участок улицы, посреди которого и находилось нечто, пожирающее энергию. Это явно был амулет, но размером со статую. Чудовищное и неестественное переплетение человеческих костей, на некоторых еще оставались клочки плоти и медной проволоки, удерживающей останки и соединяющей их в единую конструкцию, складывалось впечатление, что кто-то пытался сделать паука из костей. У фигуры было по две пары рук и ног, в грудную клетку будто бы вырастили три головы. Статуя стояла спиной к башне магов. Казалось, будто она Раскинув руки, пытается удержать нечто, находящееся вне Бергата, не пустить это в город и окрестности. И это нечто сияло таким количеством энергии, которого хватило бы на то, чтобы превратить несколько ближайших кварталов в мелкую пыль. Вильон побоялся приближаться к статуе. Тут его не спасли бы не то, что перчатки, но и антимагический плащ вместе с тройным слоем исподнего. У могильщика казалось бы привычного ко всякому, даже сердце начало биться учащенно, настолько его поразило увиденное. Но успокоившись и как следует рассмотрев статую, он понял: это защитный оберег, а не оружие. Нет, Сунься, он ближе. От него бы и мокрого места не осталось. Однако, если просто пройти мимо на достаточном, конечно же, расстоянии, с ним ничего плохого не случится. Хотя артефакт с таким чудовищным зарядом запросто мог уничтожить все живое даже на большом расстоянии. Оберег защищал не от людей. Они же с Хаслом спокойно прошли дальше парень поначалу даже ничего не заметил. Впрочем, могильщик не мог сказать, что именно происходило с охотником в городе. Такая мощь нужна только для того, чтобы сдержать что-то подобное по силе. На ум не приходило ничего, кроме серого зверя. Теплый ветер шумевший среди почти лысых ветвей, как будто подтверждал это. Могильщик так толком и не понял, то такой был для местных урмеру, но эзнул с уверенностью говорил, что проклятый маг не дает туману проникнуть на земли живых. Шемехолыжец. Возможно, он надеялся, что защита спадет после гибели урмеру, но увиденное могильщиком говорило об ошибочности этих надежд. Сумасшедший колдун создал этот защитный амулет, а могильник дал ему такую прорву энергии, которая не рассеется за десятки лет. Для этого колдуну всего-то пришлось убить троих человек, и наверняка подобные скульптуры расставлены по всему периметру города. Но цель ведь оправдывает средства, разве это не меньшее зло? Список людей, которых Виллион поклялся убить, пополнился еще одним именем. Без магов это место станет только лучше. Могильщик снял шляпу перед теми, кто погиб для того, чтобы стать частью этой защиты. Пока же ему нужно выяснить, сможет ли потомок этих людей продолжать путь месте. Если нет, он чужак, возьмёт эту обязанность на себя. Очнулся Хасл от грызущего чувства голода, осознав, что все еще находится в бергате, охотник едва не поддался паническому желанию резко вскочить на ноги и бежать куда глаза глядят. В большей степени от этого порыва его сдержали воспоминания о жутких скелетах, один из которых пытался в него вцепиться чем твёрдая воля. Хасл медленно и очень осторожно сел. В горле запершило так, что он раскашлялся с трудом, преодолев приступ только к тому моменту, когда глаза уже готовы были вылезти на лоб, а лёгкие вывалятся изо рта. Рядом буквально в паре шагов мирно посапал могильщик, прикрывший лицо шляпой. Кажется, время уже перевалило за полдень. Выходит, охотник валялся без сознания три или четыре часа не меньше. Ничего удивительного, что он захотел есть. он!» – перехрепил Хасл, начиная рыться в поясной сумке. Могильщик мгновенно напрягся и спустя миг снял с лица шляпу. И я уж думал, ты сдох, прокаркал он осипшим после сна голосом, хотел идти дальше один. Еды, которую хасл захватил из города, почти не осталось: горсть орехов до да полоса вяленой говядины. Охотник с жадностью съел остатки пищи и надолго присосался к фляжке с водой, осушив ее почти до дна. Но съеденного едва хватило, чтобы только притупить чувство голода. Посмотрел на могильщика, охотник с удивлением увидел, как тот раскладывает на тряпочке куски белого сыра, сушеную землянику, свежие яблоки и ломти вареного мяса, покрытого белыми комочками застывшего жира. Жестом он пригласил Хасла присоединиться к трапезе. "Где ты это взял?" "У пастухов, где же еще? А мне в дорогу ничего не дали". Мне тоже усмехнулся виллон. "Я взял сам" своровал? поразился хасл. Это же, это плохо, да, задумчиво отозвался могильщик, но я не собирался афишировать то, что собираюсь рвать отсюда когти по завершению дела. Мало ли кто захочет прихватить меня на обратной дороге, чтобы разузнать о содержимом моей сумки или кошеля. И знаешь, парень, от некоторых вещей из тех, которым вас обучил Румиро просто нельзя отказываться, они помогут вам прожить его дальнейшем. Но ты Усмешка могильщика неожиданно стала злой. Ты думаешь, я здесь задержусь, когда урмеру отдаст концы, и мы с тобой выберемся из могильника, я сделаю ручку этому проклятому месту. Неужели считаешь, что я буду рисковать жизнью, оставаясь здесь? Меня здесь ненавидят. И я не хочу, чтобы вину за все ваши беды кто-нибудь решил свалить на чужака, при появлении которого и начались все проблемы. И если ты не планировал избавиться от присутствия пришлого могильщика как можно быстрее, ты идиот. Охотник ничего не ответил, он усиленно жевал, поглядывая куда-то в сторону. Вижу, что планировал Тогда, быть, может, у тебя есть будущее как у лидера, Вильон хлопнул Хасла по плечу. Не переживай, я нашел достаточно монет, чтобы дотянуть до весны, а у меня в запасе еще целых два месяца для увеличения своего богатства. И если удастся кое-что выспросить у Урмеру перед тем, как он умрет, это будет самой большой наградой за поход в Бергад. Хасл на пару секунд даже перестал жевать от удивления. О чём ты хочешь у него выспросить? Хочу узнать, что здесь происходило 70 лет назад. Охотник какое-то время помолчал, а потом рассказал о видениях, посещавших его в последние дни, о молодой парочке фермеров, лодке с магами и живом городе. Возможно, во всём этом есть доля правды. Сказал Вильон, выслушав истории. В жизни ты точно ничего подобного не видел, так что быть может, магия пробудила в тебе возможность заглядывать в прошлое. Говорят, такой дар изредка проявляется у нестихийных магов, но он не пользуется большой популярностью, ведь куда полезней предсказывать будущее? Но этого, насколько я знаю, не может никто. Могильщик сунул в рот последний ломтик кислого яблока и скривился. Ладно, пошли. Нам еще многое нужно сегодня сделать. Они пустились в дорогу по могильнику. Вильон продолжал отмерять дорогу широченными шагами, Сасуль едва поспевал за ним. За следующие пару часов путники задержались лишь дважды. В первый раз могильщик несколько минут изучал завал, перегородивший улицу, а потом пошел в обход. Во второй они едва не угодили в буквально сияющий от проклятий переулок, и Вильон искал свободную дорогу. Все это время он сосредоточенно молчал, да и у Хасла, если честно, не было никакого желания болтать. На самом деле, чем дальше они продвигались вглубь Бергота, тем менее мрачно выглядел город, Черные деревья, которые на окраине иногда росли непроходимыми чащами, практически перестали попадаться. Скелеты, конечно, никуда не исчезли. Однажды они прошли через площадь, заваленную костями так плотно, что мостовой практически не было видно, но и их, как будто бы, стало сильно меньше. На домах, становящихся все выше и красивей, местами еще не облупилась краска, кое-где сохранились показавшиеся хаслу волшебными разноцветные стеклянные витражи, а у одного из поместий практически полностью заросшего одичавшими садом и деревьями, охотник даже остановился, чтобы рассмотреть полтора десятка статуй раскрашенных в веселые цвета. Я в жизни ничего такого не видел, сказал Хасл могильщику. Тот в ответ хмуро хмыкнул. По крайней мере, ожившие призраки охотнику больше не мерещились, и он спокойно продолжал дорогу лишь изредка покашливая. Даже рана на голове практически перестала напоминать о себе. Настолько Хасл увлекся разглядыванием диковинных вещей, В то же время он надеялся, что видит все это в последний раз в жизни, и Нагаева не ступит больше в Бергад. Башня становилась все больше. В отличие от домовой статуи, на ней не было ни грамма краски, либо же кладка обгорела, где-то пепельно серого где-то тускло черного цвета. В высоту башня достигала двух сотен футов, если не больше. И при этом чётко становилось понятно, что нескольких последних этажей не хватает. В конце концов, ближе к вечеру от громады башни двух путников отделяла только площадь дощербатая да стена, окружающая двор. Ворота сиротливо валялись посреди абсолютно пустого пространства, но могильщик встал на границе площади, как в купаны Наверное, когда они ударили, верхушку снесло, сказал Уильям, задумчиво глядя на башню. Потом его взгляд опустился под ноги. А тут у нас полное дерьмо. Я даже не знаю, как нам идти дальше. А что тут? спросил Хасл, продолжая смотреть исключительно на башню друга. Что-то непреодолимо притягательное было в ее мрачном контри, отчетливо выделяющемся на фоне вечернего неба. Поднёс себе посмотри, колдунишка недоделанный. Охотник с трудом отвел взгляд от башни и взглянул на землю. Казалось бы, ничего такого на площади не было, но На расстоянии примерно двух ярдов от того места, где они остановились, шёл ряд небольших серебряных булавок, вбитых между плитками. Расстояние между булавками составляло около 3 ярдов. С 3 ярда за первым рядом Hassle разглядел ещё один, и ещё, и ещё. В какой-то момент одна из булавок ярко вспыхнула. И эта вспышка прошла по всей площади. Через полминуты сверкнула уже другая булавка, потом третья, но каждый раз сияние охватывало всю площадь. Теперь Хасл почувствовал энергию, исходящую от пустой на первый взгляд площадки. Они проходили мимо куда более мощных источников силы, но чтобы убить парочку проходимцев, Здесь хватит с головой. Что это, спросил Хасл. Какое-то заклинание, сотворенное во время войны и сохранившееся до наших дней. Эту валыжбу накладывали уже после войны. Твой урмеру подстраховался на случай незваных гостей. И если перейти границу, не знаешь, что именно произойдет, но точно ничего хорошего. Теоретически Всю сеть активирует одна булавка. Если вырвать её, то всё полетит к чертям. Но каждый раз это разная булавка, мать её. И если ошибиться, ну, умрём ярко. Кроме того, Урмеру сразу узнает о нашей красочной смерти. Как? Он видит нас? Нет, сейчас он нас, надеюсь, не видит, если, конечно, не сидит весь день где-нибудь у окна, подперев подбородок кулаком и не ждет нашего приближения с замиранием сердца. Это сигнализация. Что? Ты отупел на хрен? Не разу перед ночевкой не натягивал вокруг лагеря веревку с колокольчиком? Хасл и хотел бы сказать, будто понимает, о чем речь, но не мог. Вильон принялся объяснять, зачем это нужно, однако почти сразу замолчал и зло сплюнул. В общем, мы в жопе, сказал он через пару секунд. И я не знаю, как нам из неё выбраться. Ладно, стой здесь, сейчас что-нибудь придумаю. Могильщик прошёл вдоль площади и остановился у самого края. Постоял там какое-то время, Сунулся к границе сигнализации, но отшатнулся, словно его кипятком окатило. Подступился еще раз, шаря в пустоте руками, продвинулся практически к полоске булавок, и вновь отпрыгнул, потому что в воздухе сухо затрещало, как жара, а перед лицом могильщика сверкнул разряд молнии. Мрачно, матерясь под нос, Виллион развернулся, миновал Хасла и ушёл в другой конец площади. Там он простоял недолго и даже не пытаясь подобраться к полосе булавок вернулся к охотнику. "У меня есть два предложения", сумрачно проговорил могильщик. "Первое мы убираемся отсюда к чёртовой матери. Защита явно идёт по всему периметру башни. Причем там, где кончается открытая площадка хрен Хренпросыш, куда понатыканы булавки, снять заклинания я не могу. И если попробую, от меня ничего, кроме перчаток не останется. Второй вариант, ввели он помолчал. Помнишь, что я говорил тебе, когда мы только вошли на могильник? Что мне ни в коем случае нельзя колдовать, ответил Хасл, уже понимая В чём заключается второй вариант? Могильщик громко щёлкнул пальцами. Именно заклинание так напиталось энергией, что стало нестабильным, иначе эта грёбаная молния не попыталась бы превратить меня в горстку пепла. И если чем-нибудь по нему засадить, да посильнее, ну мы как минимум сдохнем посреди охренительной волшебной грозы так ведь